Глава десятая. Сезанн и Золя. Сезанн говорил мне о ряде картин, относящихся ко дням его молодости, которые он отдал Золя. И мне чрезвычайно хотелось увидеть их. Мирбо, которому я высказал свое желание, любезно согласился дать мне рекомендательное письмо к Золя, в котором он однако, накопастерёкс говорить об его сезаннах. Золя до такой степени ревнив что я не решаюсь просить его показать их вам. Мирболиш сообщал в письме, что я разыскиваю хороший типографский шрифт для будущего издания «Сада пыток», и что я был бы очень счастлив увидеть сочувственный адрес, недавно посланный изоля группой бельгийских сторонников Дрейфуса и напечатанный знаменитым плантеновским шрифтом. Когда я приехал к Золя, Меня провели через вестибюль, где находилась колоссальная композиция Деба Пансана, изображающая истину, выходящую из колодца, и снабженную в качестве девиза надписью «Не тонет». И в качестве заголовка «Истина, поднимая свое зеркало, пытается выйти из колодца, где ее удерживает лицемерие Базиля и тяжелый кулак грубой силы». Затем я попал в салон, наполненный различными предметами религиозного характера. Свет проникал сюда через два витража, один из которых изображал сцены из легенд, другой — купо, разрезающего каравай хлеба. Я не мог не подивиться такому эклектизму. В комнате царил очаровательный покой. Я понял тогда все величие жертвы Золя, когда он покидал этот изысканный домашний очаг, чтобы идти защищать невинность в зловонной атмосфере человеческих сборищ Мэтр не замедлил появиться. Он нес, прижимая к груди, небольшую собачонку из числа наиболее сварливых и безобразных, своего дорогого, обожаемого Пентена, а в свободной руке держал экземпляр разгрома. Он перехватил мой взгляд, устремленный на купо, и лицо его приняло благосклонное выражение. «Ах, да, шрифт Плантена», — сказал он, ознакомившись с содержанием рекомендательного письма. «Я постараюсь отыскать этот адрес моих бельгийских почитателей, но я получаю столько адресов со всех концов мира, что некоторые могли затеряться. Во всяком случае, вам не составит труда найти такой же шрифт или даже лучший у наших современных крупных литейщиков Не может быть, чтобы типографское искусство... Со времен Плантена оставалось неподдающимся прогрессу, который совершался во всех других областях искусства. Боясь вызвать недовольство Золя, я нарочно не переводил разговоры на картины Сезанна. Моя тактика состояла в том, чтобы заставить мэтра самого заговорить со мной о них. Я ограничился тем, что высказал свое восхищение по поводу всего, что наполняло салон. А мой де Бапонсан перебил золя. это истина, выходящая из колодца, так волнует вас потому, что, кажется, будто слышишь, стоя перед этим полотном, крик совести честного человека. Когда художник был мне представлен, и я выразил ему восхищение его произведением, он сказал мне со слезами на глазах, я хотел только изобразить во всей ее наготе душу ужасного базиля не замечая того, что вместе с тем я пишу наиболее удачную из картин на протяжении всей моей художественной деятельности. Впрочем, я не вижу в этом никакой заслуги. Моей кистью водила не моя рука, но мое сердце. Ах, он больше, чем просто великий живописец, заключил Золя. Он великий человек, И именно потому, что он великий человек, Он стал великим живописцем. Какой урок для художников, не стремящихся быть прежде всего людьми? Они никогда не создадут шедевра, потому что шедевры литературы, живописи, скульптуры создаются только кровью сердца. Я робко. Мне кажется, Мэтр, что истина, а может быть также и Базиль, слегка поблекли. Золя. «Самые великие мастера со временем чернеют. Разве мы должны из-за этого перестать ими восхищаться?» Я приблизился к ангелу из слоновой кости, который был за веревочку подвешен к потолку, но благодаря своим распростертым крыльям создавал иллюзию, будто он действительно парит. «Прекрасный ангел!» — воскликнул я. «Золя! Говорят, что он тринадцатого века». Но, признаться вам, меня не интересуют ни века, ни стили. Художник требует от произведения искусства, чтобы оно давало ему радость. Больше ничего. Я. В этой комнате можно подумать, что ты находишься в музее. Золя. Прежде чем написать книгу, я запасаюсь документальным материалом. С помощью тысячи этих очаровательных безделушек я написал мечту. Я. и все эти сокровища вы отыскали в Париже? Золя, мне не было необходимости ходить за ними очень далеко. Всю эту жатву я собрал в моем квартале, и притом по весьма невысокой цене. Случаи не заставляют себя ждать, но так немного людей, умеющих видеть. Я, заметив в красивой рамке девятнадцатого века изображение девочки, отогревающей между своими обнаженными грудями маленькую птичку. влияние греза. Золя жива. Знатоки даже приписывают ее грезу. Я, заметив недалеко от девочки с птицей, картину, изображающую нескольких обнаженных женщин, подвешенных на серебряных цепях к небесному своду. Ари Шеффер? Золя. Это один из шедевров этого художника, страстно влюбленного в идеал, и не создававшим ничего, кроме шедевров. Это корнель живописи, так прекрасно дополняющий нашего греза, который является ее росином. Столько добродушия было разлито в лице Золя, что я рискнул заговорить о Сезанне. Один вопрос горит у меня на губах, Мэтр, но я уже и так злоупотребил вашим терпением. Золя снисходительно. Говорить? я Письма, которые вы писали Сезанну и которые были бы нам так необходимы, нам тоже, чтобы научить нас чувствовать и мыслить, существуют ли еще эти письма. Я никогда не решался говорить об этом с Сезанном, потому что не хотел подавать ему повод к вечным угрызениям совести, в случае, если, не сохранив этих драгоценных бумаг, он внезапно понял бы ту ответственность, которую взял на себя перед потомством. Золя. Как и вас, меня беспокоила судьба писем, в которые я вложил лучшую часть самого себя. Но благодарение небу Сезан, несмотря на свою беспечность, сумел бережно сохранить малейшую записочку, что я ему когда-либо писал. Когда я попросил у него назад мои письма, думая, что опубликование их могло бы оказаться полезным, для молодых художников, если бы они захотели воспользоваться советами, которые друг от всякого своего сердца давал другу. Сезанн возвратил мне пакет, где все письма были в полной сохранности. Ах, почему мой друг не подарил мне так же великого живописца, на которого я так рассчитывал? Я. Сколько веры вложили вы в Сезанна? Золя. Наши товарищи охотно видели в нем неудачника. а я не переставал им твердить. Поль одарен гениальностью великого живописца. Ах, зачем в этом случае я не оказался хорошим пророком? Яну Сезан отличался бешеным трудолюбием. Кроме того, у него было воображение поэта. Золя, в моем дорогом великом Сезанне была искорка. Но если он обладал гениальностью великого живописца, он не обладал волей, чтобы стать им. Он слишком отдавался во власть своих грез. Грез, которые не воплотились в жизнь. Выражаясь его собственными словами, он был вскормлен своими иллюзиями. — Я. — У вас есть картины, Сезанна? — Золя. — Я одержал их в деревне. По настояниям Мирбо, который хотел их видеть, я велел их перевезти сюда. Но я никогда не повешу их на стену. «Мой дом, вы это понимаете, есть дом художников. Вам известно, как они справедливы, но строги по отношению друг к другу. Я не хочу выставлять на суд собратьев товарища моей юности, моего самого дорогого друга. Картины Сезанна заперты под тройным запором здесь, в этом шкапу, вне пределов досягаемости недоброжелательных взоров. Не просите, чтобы я их извлек, не слишком больно думать о том, Чем мог стать мой друг, если бы он захотел обуздать свое воображение, а также работать над своей формой? Потому что если поэтам родятся, то мастером становятся. Я. Однако вы не оставляли Сезанна, метр без ваших компетентных советов. Золя. Я сделал все, чтобы наэлектризовать моего дорогого Сезанна. И письма, которые я ему писал, волновали меня до такой степени, что я сохранил их до последнего слова в моей памяти. Это ради него я напечатал творчество. Публика была в восторге от этой книги, но мой друг остался равнодушным. Ничто уже не могло вывести его из его мира грез. Все больше и больше он удалялся от действительной жизни. За этими словами, произнесенными дрожащим голосом, последовало молчание я но если он не мог воплотить своих замыслов, замысловмесе то по крайней мере высказывал ли он в своих письмах интересные мысли о живописи золя нежно целуя свою маленькую собачонку все что писал сезан было неожиданно и оригинально но я не сохранил его писем я ни за что на свете не хотел чтобы они попали в руки других потому что они отличались этим Несколько неряшливым стилем. Я перебиваю. Тогда еще ваша дружба. зля все это так далеко. Однако я вспоминаю, что после одного из этих посланий, столь сильно отдававших провансам, я сказал моему другу. Я люблю эти необычные мысли так же, как молодых цыганок, со странным взглядом, грязными ногами и волосами, украшенными цветами. Но я не мог удержаться, чтобы не прибавить. Нашего верховного судью, публику, не так-то легко удовлетворить. Она с презрением отворачивается от принцесс, которой плохо одеты. Чтобы снискать ее благосклонность, мало сказать, надо сказать «хорошо». В этот момент арава ребят проходила под окнами отеля заля с криками «Долой, Золя! Проклятие Дрейфусу!» Несчастные, вежливо заметил я, между тем, как собачонка заливалась яростным лаем. Но лицо золя было преисполнено ясности мученика, идущего на казнь. Нет, не несчастные, но бедные заблудшие, которых ослепляет слишком яркий свет. Сова тоже не видит среди бела дня. И, погрузив нос в шерсть Пенпена, он сказал ему, ты не злой, нет. Затем он пробормотал. У них есть глаза и не видят, уши и не слышат. Я. То, что мы видим у ваших врагов, это не только ослепление, мэтр. Это ненависть, сознательная ненависть. Золя. Да, сознательная ненависть. Я очень несчастьен. Я, который так хотел быть всеми любимым. Я, мэтр, за вас весь цвет мысли. Золя, но толпа от меня ускользает. Я. Змей зависти небессмертный. Настанет день, когда глаза откроются. Я уже слышал этот крик. Да здравствует Золя! Золя. Эти же самые завтра, быть может, освищут меня. Я. Однако эти тиражи в сто пятьдесят тысяч экземпляров «Золя, но это не тиражи миллион экземпляров, которые Жюль Мариа имеет в маленькой газете!» И Золя с задумчивым видом пробормотал, обращаясь к самому себе. «Маленькая газета. Миллион экземпляров!» Чтобы отвлечь метра от этих печальных размышлений, я передал ему сообщенные мне сведения о том, как хорошо расходится его разгром за границей. «Золя!» Действительно, из всех моих произведений оно нашло наибольший отклик у публики. Я. А вам, мэтр, вам оно тоже нравится больше других. Золя. Художник всегда отдает предпочтение тому произведению, которое он собирается написать. Однако должен признаться, что я питаю известное пристрастие к разгрому. Он достиг двухсот тысяч экземпляров. Тут я распростился со знаменитым другом Сезанна. Смерть Золя в 1902 году сильно подействовала на Сезанна. Он находился у себя в мастерской в Эксе и был занят приготовлением палитры, когда Полен, бывший борец, служивший у него одновременно и в качестве слуги, и в качестве модели, вихрем ворвался в комнату. «Мсье Поль!» «Мсье Поль, Золя умер!» Сезан тут же разразился рыданиями, затем дав знак слуге, чтобы тот вышел, заперся у себя. Полиан, который, не решаясь постучаться, время от времени подходил, чтобы приложить ухо к двери, слышал в течение всего дня жалобы и стенания своего господина. Картины Сезанна, обнаруженные у Золя, При осмотре стенных шкапов и чердака были отправлены в отель Друо вместе со множеством антикварных вещей, наполнявших его салон. Аукцион состоялся в марте 1903 года. Отметим, что один из почитателей Золя поднял цену на картину «Истина, выходящая из колодца» до 350 франков. Рошфор, плохо осведомленный и воображавший будто Золя, Любил искусство Сезанна, обрушился с резкими обвинениями против подобной живописи, пуская одновременно свои наиболее язвительные стрелы в религиозные побрякушки усопшего. В заключении статьи говорилось, «Когда природу видят так, как ее толковали Золя и близкие ему художники, вполне естественно, что патриотизм и честь начинают вам являться в образе офицера». передающего врагу планы защиты государства. В связи с этим мне вспоминается одна забавная деталь. Сезан-сын написал отцу, что он отложил для него статью Рашфором. — Нет надобности пересылать ее, — мне ответил Сезан. — Ежедневно я нахожу ее у моей двери, не говоря уже о номерах непримиримого, которые мне посылают по почте. Однажды, когда Сезан показывал мне маленький этюд, сделанный им с Золя в дни молодости, около 1860 года, я спросил его, к какому времени относится их разрыв. «Между нами не было никакой ссоры», — сказал Сезан. «Я первый перестал ходить к Золя. Я больше не чувствовал себя у него в своей тарелке». Эти ковры на полу, услуги, и сам он, работающий теперь за бюро резного дерева. В конце концов, у меня создавалось такое впечатление, словно я делаю визит министру. Он превратился, простите, мс. Валар, я не говорю это в дурном смысле, в грязного буржуа. Я. Мне кажется, что люди, которых можно было встретить у Золя, представляли необычайный интерес. Эдмонда гонкур отец и сын Доде, Флабер, Гюи де Мопассан и многие другие. Сезанн, действительно, у него было много народа. Но то, что там говорилось, было такое... Однажды я заговорил было об Адлере. Это имя никого не интересовало. Я, но о чем же там беседовали? Сезанн, каждый говорил о количестве экземпляров, в котором он издал свою последнюю книгу. или надеялся издать следующую, разумеется, слегка привирая при этом. Особенно стоило послушать дам. Мадам Ха с гордостью и с вызовом по адресу мадам Че заявляла, мы подсчитали, мой муж и я, что вместе с иллюстрированными изданиями и маленькой библиотекой наш последний роман был издан в 35 тысячах экземпляров. А мы, говорила мадам Зет, принимая вызов, «Мы гарантированы договором, что наша следующая книга выйдет в количестве пятидесяти тысяч экземпляров, не считая роскошного издания». Яну, а неужели там не было никого, кроме мужчин с большими тиражами и тщеславных женщин? Например, Эдмон Гонкур. Сезанн, это правда, у него не было жены. Но и корчил же он морду, слушая все эти цифры. «Я. Вы любите Гонкуров?» Сезан, Прежде я очень любил монет Соломон, но с тех пор, как «вдова», как его назвал кто-то, начала писать одна, мне уже не приходилось читать ничего подобного. Сезон продолжал. И так я лишь изредка посещал Золя, потому что мне было очень тяжело видеть, что он стал таким барином. Как вдруг однажды слуга говорит мне, что его господин никого не принимает. Я не думаю, что это распоряжение касалось специально меня. Но мои посещения стали еще реже. И, наконец, Золя издал творчество. На мгновение Сезон смолк охваченный воспоминаниями прошлого. Затем он продолжал. Нельзя требовать от несведущего человека, чтобы он говорил разумные вещи об искусстве живописи. Но черт побери! И Сезон начал изо всех сил... колотить по столу. Как смел он говорить, что художник кончен, раз он написал плохую картину? Если картина не удалась, ее швыряют в огонь и начинают новую. Говоря это, Сезан ходил взад и вперед по комнате, как зверь в клетке. Внезапно он схватил свой автопортрет и сделал попытку его разорвать, но так как пальцы его дрожали, а под рукой не было шпателя... Он скатал полотно, перегнул его через колено и бросил в печь. Я, но как же Золя, который столько говорил мне о вас, и в таких сердечных выражениях, с таким волнением!» Погубленная картина успокоилась изанна Он смотрел на меня глазами, в которых уже не было гнева, но лишь глубокая печаль. «Послушайте, мосье Валар, я должен вам это рассказать». Я перестал ходить к Золя, но я не мог примириться с мыслью, что он больше не питает ко мне дружеских чувств. Когда я поселился на улице Баллю, рядом с его отелем, мы с ним уже очень давно не виделись. Но, живя так близко от него, я надеялся, что случай сведет нас и что Золя вернется ко мне. Позже, находясь в Эксе, я узнал, что Золя недавно приехал туда. Я, естественно, предполагал, что он не решается прийти ко мне. Но стоило ли вспоминать о прошлом? Понимаете, месье Валар, мой дорогой Золя был в Экси. Я забыл все. Творчество, а также многое другое, вроде этой чертовой прислуги, которая всегда косилась на меня, когда я вытирал ноги от сыновку, прежде чем войти в салон Золя. Я узнал об его приезде в то время, когда находился на этюдах. Я писал этюд, который мне неплохо удавался. Но черта ли мне было в этюде, когда Золя находился в Экси! Не теряя времени даже на то, чтобы сложить свои вещи, я мчусь в отель, где он остановился. Но один товарищ, которого я встречаю по пути, сообщает мне, что накануне в его присутствии кто-то сказал Золя, вы собираетесь их шаться с Сезанном. И Золя ответил. Чего ради встречаться мне с этим неудачником?» Тогда я возвратился на этюды. Глаза Сезанна были полны слез. Он высморкался, чтобы скрыть свое волнение, и сказал, «Видите ли, мсье Валар, Золя был неплохой человек, но он жил, подчиняясь влиянию событий. Чтобы перевести разговор на другое, я спросил Сезанна, Какие причины могли заставить Золя стремиться попасть во французскую академию? сезан Истинная причина скрыта очень глубоко. По выходе в свет творчества между Золя и Эдмоном де Гонкуром произошла ссора. Золя был прощен, но только по видимости, и Гонкур вычеркнул его из своей академии. Тогда, чтобы подложить ему свинью, Золя решил вступить в другую академию, и если бы от него там не отмахнулись, он бы нашел в ней удовлетворение, и ему не нужно было бы ради того, чтобы эпатировать белый свет, соваться в дело Дрейфуса, в котором он ничего не смыслил. Когда у тебя тонка кишка, всегда пытаешься прыгнуть выше головы. Видите ли, месье для того, чтобы преуспевать в жизни, необходимо обладать темпераментом? я Но что же такое есть в творчестве, что могло вызвать неудовольствие Гонкура? Сезан. Дело было в названии, которое Заля дал своей книге. Гонкур утверждал, что это название творчество принадлежит им, ему и его покойному брату, с которым они вместе написали творчество Франсуа Буше. Сезан принялся смеяться от всей души. Затем с глазами полными лукавства он сказал: Все художники не так глупы, не правда ли, мсье Валар? Я привел, однако, Сезанну пример Розы Бонер, запретившей бедным родственникам, которым она уделяла от своих щедрот, изображать животных на переднем плане своих картин, дабы не составлять ей конкуренции. Как только речь зашла о путах, налагаемых на профессию живописца, Сезанн стал слушать со вниманием. Однако в его глазах препятствия такого рода не могли помешать работе живописца. Надо было только обладать темпераментом. Сезанн спросил меня, каково было мнение любителей о Розе Буннер. Я ответил, что обычно сходились на высокой оценке ее пахоты в неверное. «Да», — заметил Сезанн, — «это потрясающе точно».